Глава пятнадцатая. Ирграм. Идти пришлось долго. Пещера тянулась и тянулась, и создана она была явно искусственно. Слишком уж ровными были стены, слишком гладким пол. Одинаковые ванны с синей тяжелой водой, которой Ирграм больше не решался приближаться. Дорожка между ними. Иногда встречались иные сооружения, вроде небольшой башенки со ступенями, что вписалось сразу между четырьмя емкостями. Ирграм из интереса поднялся. Площадка. Небольшой парапет по краю, пара коробов, правда пустых, и ступени уже в другую сторону. Для чего бы данная площадка не предназначалась, а смысл должен был быть. Сомнительно, что поставили ее тут ради красоты. Ирграм вряд ли сумеет понять. Впрочем, не очень-то и хотелось. В какой-то момент пещера изменилась. Бесконечные бассейны с синей жижей остались позади. Пол приподнялся сперва на три ступени, затем еще на три. Своды стали ниже, а затем и вовсе появилась стена. С проходом узким и дверью. К счастью, от нынешней осталось мало. Если ту, предыдущую, выброс неизвестной энергии лишь повредил, то нынешняя сохранилась с кусками металла, прикипевшего к камню. Ирграм отковырнул пару, убеждаясь, что металл стал хрупким. Он несколько минут раздумывал, а затем отправил вперед ту часть себя, которая стала рытвенником. Благо, теперь Ирграм научился не только чувствовать, но и непосредственно управлять, а еще использовать способности существа. Запахи. Надо же, кто бы мог сказать, что это место полно запахов? Сколь они разнообразны. Камень, металл, пожалуй, от воды, что так и осталось на конечностях рытвенника, пахло землей и кровью, И еще чем-то необъяснимым, но да нельзя привлекательным. Рытвенник не удержался и обнюхал собственные лапы. Потом дверь и остатки ее. Пожалуй, зря Ирграм игнорировал обоняние. Сказывалась привычка, та человеческая, во всем полагаться на глаза. Теперь его возможности куда как шире. И это хорошо. Очень. Рытвенник переступил порог. Пахло старыми костями, впрочем, от них уцелел лишь силуэт. Забавно, но зрение у твари было близко к человеческому, поэтому черная тень на стене воспринималась вполне однозначно, как и отпечатки рук, весьма подробные. Ирграм велел рытвеннику их вобрать в себя. «Пригодятся!» Мало ли, какие еще преграды встретятся на пути. Жаль, что костей не уцелело. Узкий проход. Лесенка. И снова коридор. Интересно, что есть проходы выше, тоже перегороженные дверью. Причем эта дверь удар выдержала. Хотя на ней остались темные потеки то ли оплавившегося металла, то ли энергетического следа. Главное, что удар был откуда-то сбоку. Левый рукав, правый. Рытвенник сел, ожидая указаний, Ирграм переполз через порог. Он шел медленно, осматривая и ощупывая место, собирая крохи информации, пока было очевидно, что зал этот был возведен древними во времена, когда цивилизация их достигла расцвета, или вроде того, и являлся важным объектом здесь имелись наблюдатели или люди которые управляли чем процессами пока не столь важно какими именно если представить что это сродни башни то сейчас раграм находится глубоко в подземелье там где хранятся родовые артефакты он слышал о них кто они слышал правда слухи ходили весьма разные И некоторым было безопаснее не верить. Вообще, безопаснее всего было бы вовсе слухи игнорировать, но нереальность этого осознавали и сами маги. Родовой артефакт. Нет, скорее, некое устройство, внутри которого оказался Ирграм. Огромное, стационарное, в отличие от грузовых големов. Назначение неясно. Но вход в него охранялся и весьма серьезно. С той стороны. Только был ли ход единственным? Ирграм достиг развилки и потрепал рытвенника по голове. Совершенно лишний жест, но в ответ донеслась волна радости. А если, если древние получали энергию, допустим, топили в ваннах рабов, или приносили их в жертву иным способом. В конце концов, у них могли быть свои, отличные от нынешних ритуалы. Энергия собиралась в жидкости, а затем отправлялась выше на нужды древних. Тогда ясен смысл дороги. По ней доставляли рабов. И охрана. Хотя, конечно, маловато. Всего-навсего двери, пара человек у них, Рабы — существа ненадёжные, они и так постоянно норовят бунтовать, а зная, что впереди их ждёт смерть, или имелись способы усмирения. Скажем, рабов опаивали, зельем покорности или иным каким. Сложно, но допустимо. Во всяком случае, из всех идей, пришедших в голову, это казалось самой здравой. правда куда тела Хотя, возможно, что эта жидкость их растворяла полностью. Как бы то ни было, но в какой-то момент установленный ритуал вышел из-под контроля. Рабы ли взбунтовались, случилось ли ошибка иная, неизвестно, но нарушение ритуала чревато неконтролируемым выбросом энергии, что, собственно говоря, и произошло. Налево или все-таки направо? или прямо по ступеням, к тому, что сокрыто за опаленной дверью. Ирграм думал недолго. Дверь манила, обещая секреты древних, но и коридоры тоже. В один он отправил рытвенника, во второй заглянул сам, предварительно позволив телу рассыпаться облаком. Двигался он медленно, ощупывая стены, находя в трещинах их и вмятинах следы произошедшей катастрофы. Был ли здесь металл, неизвестно, ибо даже камень стал хрупким. Местами он осыпался сероватым песком, оставляя следы в стене. Благо, поражение было не столь глубоким, чтобы тоннель обрушился под собственной тяжестью. И тянулся он недолго, вывел к пещере. ирграм даже решил сперва, что пещера та самая, покинутая им, но затем понял иная. Точь-в-точь точь повторяющая первую, когда-то, но теперь ближайшие к нему емкости были пусты. Не такие они глубокие, оказывается. Тоже интересно. Вода создает иллюзию прозрачности и глубины. А на самом деле здесь и по колено не будет. Бассейны пересекала длинная трещина. Она, выбираясь на скальную породу, ползла, щедро рассыпаясь на более мелкие. И эти мелкие, в свою очередь, дробились. Ирграм осторожно двинулся вперед. Он не был уверен, что пол выдержит вес его материального тела. Но такое неспешное продвижение почти не тревожило поврежденный камень. Еще пара пустых емкостей. А вот те дальше полны, но цвет воды слишком тёмный, и сама она окажется неспокойной. То рябью идёт, то зыбью, то начинает морщиться, будто желая обрести воплощение, или... Мертвеца Ирграм не нашёл. Но мертвец должен был быть, иначе откуда взяться пластине, такой хорошо знакомой, отзывающейся в душе теплом и радостью? Она лежала на самой кромке очередного бассейна. И содержимое его, темное, почти чернильно-черное, нервничало, перекатывалось, выпуская один пузырь за другим. Пузыри лопались, и тяжелые капли воды падали в емкость. А вот на берег то создание выбраться не могло. Интересно. Очень. Ирграмм вытянул щупальце пожалуй и существо в бассейне заволновалось сильнее оно явно ощущало чужака и отвечало пузырями пузыри стали появляться и в соседнем бассейне до того спокойном пошла рябью поверхность следующего так чтобы это ни было оно не способно выбраться иначе давно захватило бы пластину иргром прижался к полу щупальца его коснулась пластины. Обвило ее. И ответом стал вой. Многоголосый, обиженный, но Ирграм оскалился. Сами виноваты, могли стараться лучше. Щупальце сократилось, и пластина оказалась внутри Ирграма. А потом, потом она коснулась второй и третьей. Вой стал сильнее. Теперь он заставлял мелко дрожать камень понад трещинами. И сами трещины поползли, соединяя бассейны руслами-протоками. Ирграм видел это. Он видел сразу и много, много. То, как срастаются воедино пластины, образуя нечто странной формы, ломаной, но да нельзя правильной. Ощущение было таким, словно некогда разобранная вещь ныне вернула былую целостность. И теперь она тянула силы из Ирграма, тянула жадно много широким потоком. Ирграм понял, что не справится. Впрочем, прежде чем он успел подумать о том, что не справится, тело его раскололось, отторгая пластины, точнее, шар, не совсем. Фигура вышла многогранной и нестабильной. Она подрагивала, меняясь, делаясь то меньше, то больше, по граням поползли знаки, и сама она издавала тонкий, на грани слышимости нечеловеческого уха, звон. Звон причинял боль и еще перекрывал рев тварей, которые пришли в неистовство. Что бы не мешало им сотни лет, теперь это было разрушено. И тёмная чернильная вода из одной ёмкости почти выбралась, чтобы соединиться с такой же жижей и с другой ёмкости. Они тянулись друг к другу. Они ползли по трещинам и трещинкам, касались, ощупывая. «Тихо!» — Ирграм всё же поднял артефакт, стиснув его в руке. оно ну, успокоились!» Он выкрикнул это, добавив к голосу волевой импульс, и к удивлению своему был услышан. Он вдруг ощутил свою власть, пожалуй, над существом, существами, скорее над тем, что могло бы, пожалуй, многогранник, а пластины до того ровные причудливо изогнулись, создав новые грани фигуры. Стабилизировался и силу все еще тянул, но извне, Притом сам тоже излучал. Впрочем, стоило поместить его внутрь тела, На это Ирграм решился далеко не сразу, Как много стало понятней. То в бассейнах не было живым, но и не было неживым. Оно содержало энергию и материю, И, выходит, древние здесь создавали... Кого? Существ? Себя же? Иных? Боевых големов, к примеру? Или нечто принципиально другое? Главное, что эта зала не столько излучала силу, сколько поглощала ее, в отличие от первой. Логично. Все процессы созидания энергозатратны. А вещь? Вещь являлась чем-то вроде управления? Интересно. Ирграм сосредоточился, пытаясь уловить, если не суть, то хотя бы энергетические потоки. Они были, одни уходили внутрь, другие вовне. И главное, что тело спешно подстраивалось, вылепляя, что-то вылепляя. Не форма важна. Ирграм замер, глядя, как плоть его соединяется с энергией как образуется некий общий каркас, сперва хрупкий, простой, словно куб, сложенный из соломинок. Но с каждым мгновением прочность его возрастала, как и сложность. Сперва появились линии отражения ребер многогранника. Внутри них возникли другие, третьи, и вся эта структура, раздаваясь в стороны, меж тем сохраняла стабильность. И связь, с тем что находилось в ваннах а если, если взять память не свою но тело или лучше этой вот структуры попробовать изолировать он прополз чуть дальше выбрав ванну чье содержимое имело темно синий цвет и оставалось почти неподвижным легкая рябь что прошла по поверхности не в счет а теперь мысленно или Ирграм небезопаски коснулся поверхности. Плотная, тёплая, и теплота именно та человеческого тела. От прикосновения его внутри зажглись искры. Они множились, плодились, рассыпались, подсвечивая воду или раствор. Правильнее назвать содержимое ванны всё же раствором. Кого? Что? Светящийся квадрат, что возник прямо перед лицом Ирграма, едва не заставил его отпрянуть. Но усилием воли Ирграм остался на месте. Квадрат не казался опасным. Скорее, да, внутри структуры вспыхнуло его отражение. И пришло понимание, что это тоже часть... Чего? Управление. Письмена древних, что протянулись рядом, подтвердили догадку. Любопытно. А главное, Иргрэм не то чтобы способен перевести написанное, скорее он понимает, о чем речь. Воссоздать по последнему заложенному в памяти образцу, почему бы и нет. Он раздумывал недолго, а затем протянул руку и коснулся уже квадрата. Несколько мгновений не происходило ровным счетом ничего. Ирграмм даже решил, что ошибся, но потом вспомнил, что, возможно, руке не хватает чего-то. Плотности или силы. Он направил каплю, и да, квадрат мигнул, исчез, а искр внутри бассейна стало больше. Они суетились, словно рыбки в пруду точно так же сплетаясь в шар, чтобы после рассыпаться и снова закружиться. Ирграм руку убрал, огляделся. Содержимое прочих ван вело себя на диво прилично. А вот потоки энергии уравновесились, и та структура внутри обрела вид. Хотя нет, незаконченный, достаточный для минимального функционирования. Ирграм моргнул. Но очередной квадрат перед глазами не исчез, как и письмена древних. Впрочем, несколько раз они менялись, прыгали, пока не преобразовались в некое подобие нормального текста. Синхронизация с сознанием завершена. Это оно о чем? И с чьим? Надпись исчезла. «Достигнут третий уровень кооперации». Повышение невозможно вследствие нестабильности первичной структуры. И снова непонятно. Ясно, что с ним пытается взаимодействовать та штука. Интересно, как? Ирграм сунул руку внутрь. Дестабилизация биологической структуры. Надпись налилась красным и руку Ирграм убрал. Нечего заставлять штуку древних волноваться. Ещё решит сама его стабилизировать. Идентификация объекта затруднена. «Нежитья», — пробормотал Ирграм, не особо рассчитывая, что будет понят. Ему скорее было любопытно, как она отреагирует на голос. Да и то, что происходило в бассейне, тоже было интересным. Искры вытянулись, превратившись в длинные светящиеся ленты а те сплелись новыми узорами. Свет пульсировал в собственном ритме, и это тоже было красиво. Термин «ненаучен». «Да неужели? Ну и плевать. Ты кто?» «Контролер». «Ты говоришь на моем языке?» Процесс идентификации и языкового сопряжения находится в завершающей стадии – «Для контакта используется принцип прохождения синаптического сигнала и сходство смысловых образов различных языковых систем по правилам Лакхардса». «Ничего непонятно Кроме того, что его понимают. И сам Ирграм тоже понимает что-то. Впрочем, сложно ожидать, что древние вот так возьмут и раскроют ему все тайны. Термин непонятен». Подключение к основным базам отсутствует. Подключение к резервным базам отсутствует. Доступ к резервным копиям отсутствует. Столько лет прошло. Информация о временном периоде отсутствует. Тысяча точно. Или еще больше. Тут никто точно не скажет. Ирграмм поймал себя на мысли, что ему, пожалуй, нравится беседовать с... С собой или с древним? А вода в бассейне темнела, и светящиеся ленты гасли одна за другой. И что там происходит-то? Процесс синтеза вступает во вторую стадию. И сколько займет-то? При данном уровне насыщения энергии от девяти до двенадцати стандартных часов. Не так и много. Ирграм подождет. «Интересно, что получится из этого вот? Хорошо бы женщина красивая». Правда, Ирграм не совсем понимал, зачем ему сейчас женщина, тем более красивая, но почему бы и нет. «Пусть будет». Тело его чуть было потеряло форму, и контролер внутри взвыл. «Успокойся. Это обычный процесс. Не надо стабилизировать» проворчал Уирграм, растекаясь вдоль ванны. — Я не собираюсь, как ты там сказал, дематериализоваться. Слово он повторил медленно и со вкусом. Голосовые связки следовало тренировать, и речь. Вдруг и вправду прекрасная женщина. Хоть поговорить с нею можно будет. — Корректировка внешности? — произнес в голове его чужой женский голос. «Возможно, на предпоследнем этапе. Необходимо точное указание параметров». «Это как?» «Форма черепа, строение лицевой его части, расстояние меж глаз, ширина носа, величина рта». «А может, портреты какие есть?» Есть генетически заложенный профиль с возможностью дальнейшего реконструирования внешности объекта. А почему ты теперь говоришь?» Процесс сопряжения достиг завершающей фазы. «Ты теперь будешь у меня в голове?» «Физически я пребываю в полости твоего тела, соединившись с его энергетической структурой». «Для полного единения требуется включение в биологическую оболочку, однако нынешняя показывает себя нестабильной. В моих силах стабилизировать...» «Нет». Ирграм и головой покачал. Точнее, покачал бы, но в нынешнем облике головы не было. «Не стоит. Поверь, в нестабильной оболочке много интересного». Он улыбнулся собственным мыслям. И посмотрел на бассейн, где уже не осталось ни одной искры. Жаль. Хотя, быть может, ему повезет, и женщина все же будет красивой. С другой стороны, по-прежнему непонятно, что ему с этой женщиной делать-то. Сожрать. «Поглощение питательных веществ рациональнее производить из иных неактивированных ячеек», — тотчас ожил контролер где не начат процесс синтеза, а потому концентрация питательных веществ выше. «Не буду я никого жрать. Лучше давай поговорим, что ли? Со мной давно никто не разговаривал». Со стороны это наверняка выглядело странно, как беседа с самим собой, но смотреть на Ирграма было некому. Совершенно.